Да, я паук и что с того? Арка третья, глава 143. 3 Паук против земного дракона Алаба, часть шестая. Сверху пчелы, снизу огонь. Да что это? Правильный ответ, что моя ситуация в данный момент просто проклятие. Эй, пчелы, вы вообще то достали меня уже? Почему ко мне они лезут в данный момент? Неважно, сколько раз они меня атакуют. Они мне особо-то не навредят, но вот в данный момент любая заминка может быть просто фатальной, так что о т в а л и т е Земля в с е еще горит, а в центре стоит алаба и выдыхает драконье дыхание ц е л я с ь прямо в меня. Я у к л о н я ю с ь перемещаясь в воздухе. Между делом, конечно, разубила пчелу прямо над в я своей косой. Труп упал вниз, просто сгорел в пламени. Алаба стоял в центре без всяких там сложностей. Это, конечно, не нулификация повреждений, только лишь сопротивляемость, так что пламя повреждало его. Но вот сопротивляемость пламени эволюционировавшая версия сопротивляемость огню меня, конечно, поражает, что он сумел купить сразу эволюционирующую способность, но полностью убрать повреждения она так и не может. В данный момент Алаба сжигает сам себя. Ожидая шанса добраться как-нибудь до меня. Падение его хидов довольно медленное, но вот благодаря его высокоскоростному лечению, конечно, не уж так сильно и не падает. Но тело его тело все равно обнято пламенем. Интересно, а если он дальше будет так стоять, он горит до тла? Вряд ли будет все настолько легко, ведь земля вокруг алабы поднималась и защищала его. Он защищался пламенем с помощью земельной магии. Его хиты начали быстро восстанавливаться, и во время нашей ж е с т а д и н н о й битвы его уровень в о з о с с к о р о с т н о о г о лечения вырос еще больше. Хиты восстанавливаются с такой же скоростью, что я не сомневаюсь. Это авто восстановление возможно лишь если использовать лечебную магию. Так и хочется сказать. Ты что, герой, чтобы прокачиваться посреди боя? Такая крутая возможность зарезервирована лишь главным героям. Ты вообще в курсе? Читер, долбанный! Нечестно. Когда уже можно будет передохнуть? Ладно, скажем прямо. Пути для п о е д а в прямом противостоянии у меня просто нет. Не поможет даже, если я верну все свои параллельные сознания. Настолько выросли. Его боевые возможности. Даже стены горят. Мало пола. Теперь еще и стены покрылись огнем. Я могу лишь находиться в воздухе и м о щ н е й ш а я э н е р г и я собирается Урталабы. Она настолько велика, что даже воздух дрожит. Его с у п е р а т а к а Атака, Атака которой он до данного момента воспользоваться никак не мог. Наконец-то он сможет запустить ее, поскольку теперь уж его защищает и земля, и огонь. Алаба вдохнул и в итоге выпустил с е м е й ш е е дыхание дракона. Даже огонь на с т е н а х сдуло. Луч света, который исходил прямо от земли к небесам. Я представила себе такую сцену. Если он попадет по мне, я стану явно п р а х о м Это уж точно. Так что, естественно, я телепортировалась. В данный момент в месте, где средний уровень переходит в верхним, я оставила труп Архи. Как я и думала, поскольку это лишь другая сторона лабиринта по сравнению с той, где происходила наша битва, здесь ничего не поменялось. Но что, если бы землетрясение от удара дошло бы даже сюда, все бы рухнуло? Так хватит, перерыв. Я чуть-чуть покушала Арха. И использовала много с т а м и н ы Надо как-нибудь было ее восстановить. Но вот вкус у него был отвратительным. Я просматривала местоположение и состояние Алаба, пока ела Архи. Алаба не двигался. Он, наверное, наслаждался тем, что я была убита, или сожалел, что не сумел меня убить. В любом случае это неплохо. Я ведь скоро вернусь. Моя т т у него внутри, а он даже и не заметил его. д о сих пор, пока я жива, мой яд продолжает действовать, да? Его действие еще меня не достигло, и уровня такого не набралось, при котором уже не спастись, абсолютно никак. Если так продолжится, я выиграю. Если победить в честном бою мне нельзя, можно попробовать побеждать немного по-другому. Алаба все неправильно понял. Я не воин, который сражается до последнего. Я злобный охотник, который заманивает добычу и ловит ее в ловушку, а потом убивает. Ловушки — это то, в чем я сильна. Яд — мое лучшее оружие. Алаба уже попался в мою ловушку. Алаба уже получил мой яд. Теперь все, что мне нужно сделать, лишь выждать момента, когда яд сделает свое дело. Оваться выживанием. Совсем уж плохо. Я совершенно неаппетитное мясо арха. восстанавливаю свои хиты и стамин, и кроме того пополняю запасы переедания, ведь все равно большая часть арха осталась. Не думаю, что в ближайшее время мне нужно будет беспокоиться о еде, так что думаю пора вернуться на поле боя. Телепорт. Я переместилась вдалеке от Алабы. Если бы я появилась рядом с ним, у того, у которого есть чувство пространства, получила бы сразу атаку. В тот момент, когда я подумала об этом, я уже видела дыхание дракона, и оно направлилось прямо в мою сторону. Да, уклонилась быстро, ведь я только что переместилась в видение будущего. Но в вот дыхание прошло прямо рядом. Оно даже взирошило волосы на моей спине. Я сконцентрировалась. Враг был намного сильнее вообще тех монстров, с кем я сражалась на данный момент. с данным врагом каждая ошибка была фатальной. Я понимала, что он выпускал дыхание в мою сторону, ведь о н почувствовал, наверное, признаки его перемещения. Не думаю, что смогу спокойно телепортироваться больше. Хотя даже если применять телепорт для бега, то ладно, наверное, это будет нормально, но вот возвращением может быть очень опасно. Земля все еще о б ъ я т а огнем. На стенках пламя, конечно, потухло, но Чел вокруг видно не было. Похоже, я просто представила себе как дыхание Алабы, которая срывает огонь со стен, оказывается и вправду. -правду. Даже если я говорю, что телепорт опасен, увернуться от дыхания без него ну просто невозможно. Оно такого уровня, что у вороты тут никак не помогут. Я не смогу вернуться от него. х о ж е если у меня времени будет хотя бы сколько-то, поскольку это сверхсильная атака, потребление у нее просто астрономическое. И кроме того, он еще активировал горячую землю на стенах, так что Манала бы серьезно просила после использования дыхания дракона. Думаю, придется ему некоторое время подождать, пока Мана восстанавливается, прежде чем он использует подобную атаку снова. Ну. И какой твой следующий ход, Аллаба?